Старик передохнул немного, потом выбрал один из самых крупных осколков и принялся оббивать его легкими частными ударами, стараясь придать ему форму наконечника для копья. Крэк невольно вскрикнул от удивления и восторга. Он собственными глазами видел, как изготовляют ножи и наконечники для копии стрел. Старейший не обратил никакого внимания на возглас Крэка. Он принялся собирать. острые лезвия. Но вдруг он насторожился и быстро повернул голову к реке. На его обычно спокойном и гордом лице отразились сперва удивление, а потом невыразимый ужас. С севера доносился какой-то странный неясный шум, пока еще далекий. Порой слышалось ужасающее рычание. крек был храбр, и все же ему стало страшно. Он попытался остаться спокойным, и, подражая старику, насторожился, схватившись рукой за палец. Шум разбудил детей. Дрожа от страха, они повскакали со своих мест и кинулись к старику. Старейший велел им немедля забраться на вершину почти отвесной скалы. Дети тотчас принялись карабкаться кверху, ловко цепляясь руками за каждый выступающий камень, пользуясь каждой выбоиной в скале, чтобы поставить ногу.